2896 год от Великого Исхода, седьмой день месяца дракона, Арция, Мунт. Предоставленный самому себе парк за особняком Беретов изрядно разросся. Сильные растения глушили слабые, необрезанные ветки торчали во все стороны, а сорвавшийся словно с цепи бесов в юн превратил столь любимый покойным Антуаном лабиринт Каприз в непроходимую чащу. Пьер тартю подарил оставшийся без хозяев дворец его высокопреосвященству, но Клавдий боялся этого места как чумы. Его многие боялись. Кто-то слышал, как в заколоченном доме звучала мирийская гитара, кто-то видел две тени, женскую и мужскую. Кому-то привиделся огромный черный конь, рывший копытом воду старого пруда, словно это был песок. Кардинал, чья знаменитая трусость была подвергнута серьезнейшему испытанию не менее знаменитой жадностью, обращался за помощью и в Красную палату, и к предстоятелю антонианцев. Камил Дюбар лично обошел дворец и парк с кристаллом поиска, но ничего не нашел. Илларион же посоветовал Клавдию молить Триединого о прощении и не думать о мирском на краю пропасти. Кардинал, расценив это как совет держаться подальше от здания, предыдущие хозяева которого в одночасье погибли необъяснимой и страшной смертью, вывез из комнат все, что представляло хоть какую-то ценность, заколотил окна и двери и запер ворота. Так стремительно зарастающий парк оказался в полном распоряжении бродячих собак, кошек, птиц и насекомых. Никто и не подумал обратить внимание на крупную бабочку, перелетевшую через высокую ограду и устремившуюся в центр запущенного лабиринта. Когда-то там бил фонтан, украшенный скульптурой мураморной лисицы. Теперь бассейн был сух, а на его краю сидели двое. Стройный и голубоглазый человек задумчиво поигрывал кинжалом. Его собеседник, как две капли воды, похожие на снящегося всем арцийским прознатчикам и стражникам маркиза Гаэтана, Грыз травинку и смотрел в выгоревшее летнее небо. «Рене!» – окликнул он приятеля, нехорошо улыбнувшись. «А ведь уже полдень. Книга книг опять соврала. Арде голубоглазый бросил кинжал в ножны. Итак, антипод, коему после свершения последнего греха должна была достаться Тарра, так и не явился. И отпущенные ему семь месяцев, семь дней и семь ор прошли. Жаль, но, похоже, любимая пугало церковника всероднее звёздному старцу. Примечание. Сказочный персонаж, первый день Нового года, приносящий свои дары и складывающий их к подножью звёздного древа. Зря я задержался. Ты успеешь им ещё плыть и плыть. Верно, откликнулся Сароне. Но пойти на поводу этой писанины было глупо. «О, кого я вижу?» «Меня!» — сообщила бабочка, спускаясь на траву и принимая человеческий облик. «И что бы вы без меня делали?» Серпент. Золотисто-зеленоватые глаза маркиза Гейтана слегка сузились. «Ты был в храме?» «Был!» Самодовольная физиономия крапивника сразу поскучнела. «Отвратительное место! Дохлое! Ёлка и та завянет!» «Ты сделал всё как надо?» «Если не доверяешь, сам бы и в эту осень», — огрызнулся Кулебрин. «Это ваш лиловый на напролёт стоит на коленях, пялится на стенку и себе под нос бормочет». «А что со стенкой?» «Мокрая она». «Мокрая?» «Ага, подтеках. подтёках». «Развалится эта дрянь скоро, точно говорю. От шуму-то будет». «Хорошо бы этого лилового придавило. Ненавижу». «Почему?» — быстро переспросил скиталец. — А потому проешь его гусеница, что важный очень. Это тупой, как замшелый пень. Жизни нет давно, а торчит, да еще дрянь всякая в нем гнездится. — Серпент, — спокойно сказал Ране: Смотри на меня, внимательно смотри. — Что ты видишь? Бам — Бам-бам-бам, — крапивник нахмурился. — Врешь, быть не может. — Может. Губы скитальца дрогнули в улыбке. «Ты сказал, не от жизни. Он похож на меня? Хоть чем-то?» «Нет», — Кулебрин был на удивление краток. «Ничего похожего. Ты все равно наш, Тарский, а этот чужой. Такой чужой, что чужие не бывает. Может, ты умирал, но ты живой. А этот хоть и не сдыхал, а дохлый. А больше ничего сказать не могу. Разит там чем-то, внизу особенно. «Не кровью?» «Кровь была, но высохла. Только пятна на стенках остались. Много пятен. Ну, не знаю я, что там такое. Слушайте, может, вы все это спалите, а? А я потом сверху крапиву выращу, и всем хорошо будет. Или хотя бы хлирика этого прибьете?» «Мы подумаем», — очень серьезно ответил Роне. «Правда, Ирости?» «Обязательно. А что за женщина?» «Ведьма», — припечатал Серпинт. «Это тоже дохлая, но иначе». «Я у неё чуть не завёл, но теперь всё знаю. И что бы вы без меня делали?» Серпинт поднял бровь проклятой. «Ладно уж. Ведьма эта путается с другой, посильнее». Да, то есть то. Нет, её можно вызвать, но сначала кто-то должен завянуть». «Завянуть?» — переспросил Рене. «Умереть», — пояснила Расти. «Анестезия открывает кому-то проход чужой жизнью». «Этой ночью завяло трое», — добавил Крапивник. «В том же доме. И еще там цветы не живут». И «Весело», — присвистнул Раны. «Меня вот цветы не боятся». От чего тебя боятся?» «Так вот, эта ведьма, проешь ее гусеница, запирается, надевает на себя мерзкие штуки и зажигает ими свечи». Ими. Ого. Тронет свечку кольцом, и та загорится. Только огонь неправильный. Там всё неправильное, и сама она неправильная. А уж зеркала у неё. В одно вторая и залазит. А с ней зверь хуже не придумаешь. Белый олень. Может, вы его как оленей видите, но тварь эта травку есть не станет. Только недолго я на него любовался. Хозяйка его в другое зеркало отправила. К ведьме, что все это затеяло, и они куда-то ускакали. Фу, пакость! В одном зеркале пусто, в другом чужачка это, а посредине ваша Анастасия торчит, то ли спит, то ли померла. Долго так продолжалось. Долго. Я желтеть начал. Из-за свечек этих осень наступает. Да еще та в первом зеркале бормотала. Что? Что она говорила? Ты запомнил? Не, покачал головой серпент. Тихо и не по-нашему. Но она довольна была, проешь ее гусеницу. Что было, когда вернулся олень? А ничего. Свечки погасли, зеркала стали зеркалами, а ведьма проснулась, сняла камни и пошла себе. Ну, а я за ней. Может, вы хотя бы ее убьете? Их убью я, жестко сказала Расти. Обеих. Но сначала ты туда вернешься и посмотришь, что будет делать Анастасия и с кем говорить. Вряд ли она каждый день жертвует тремя сестрами. Видимо, ей что-то было очень нужно. Ладно, буркнул Крапивник. Если ты потом ее прикончишь, я готов. Только она в храм поперлась до вечера. Можно я пока во дворец слетаю? Можно, засмеялся Раны. Но ведь ты там уже напакостил. Я хочу посмотреть, как он чешется. На лице Серпьенда появилось мечтательное выражение. Этот Пьер, проешь его гусеницу, заявил, что болячки у него в наказание за грехи страны. И он их искупает. Искупает, как же? Шестерых медикусов в тюрьму отправил. И главного повара заодно. Ну, я полетел. Серпент, Расти был очень серьезен. Хочешь смотреть, смотри. Но никуда не встревай. Если тортю вылечат, не беда. Главное, чтоб о тебе никто не догадался. «Твое дело, Анастасия». «Учи ученого! Если ты похож на моего друга, это еще не значит, что...»